Переворот Василия Шуйского. Россия, 1606 год. Василий Иванович Шуйский был вторым в истории России избранным царем после Бориса Годунова. Его короткое правление с 1606 по 1610 год принесло немало бед не только самому Василию, но и всему государству. Единодушно отрицательную характеристику давали Шуйскому известные историки. Карамзин писал о нем, «Василий, листивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, возведен на трон более сонмом клевретов, нежели отечеством единодушным, следствие измен». злодейств, буйности и разврата. Мог быть только вторым Годуновым, лицемером, а не героем добродетели. Без сомнений, уступая Борису в великих дарованиях государственных, шуйский славился, однако ж разумом мужа Думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали «волхвом». Ключевский представлял такой портрет Шуйского. После царя-самозванца на престол вступил князь Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой 54-летний боярин, небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, да нельзя изолгавшийся, за интриговавшийся прошедший огонь и воду видевший и плаху и не попробовувший ее только по милости самозванца против которого он из-подтишка действовал большой охотник до наушников и сильно побаивающийся колдунов Сам Василий Шуйский полагал, что имеет все права на царский престол. Действительно, Шуйские принадлежали княжескому роду, родоначальником которого считался варяг Рюрик. Но к нему уже принадлежали и все остальные русские князья. Больше прав на престол давало родство с прославленным князем Александром Невским. Но некоторые исследователи сомневались в том, что Суздальские князья к ним относились и шуйски произошли от сына александра невского андрея так это было или иначе но в официальном родословии князей шуйских родоначальником назван андрей александрович во время царствования федора ивановича как сообщают разрядные книги василий шуйский получил боярство и стал главой московского судного приказа Вскоре боярином стал и его брат Александр, а в 1586 году и Дмитрий. Их родственнику И.П. Шуйскому был дан кормление псков, а Б.Ф. Скопину Шуйскому – Каргополь в качестве награды за оборону Пскова от польского короля Стефана Батория. В 1598 году царем стал Борис Годунов. Вскоре В Речи Посполитой появился царевич Дмитрий, который заявлял, что он спасшийся от наемных убийц, подосланных Борисом Годуновым, сын царя Ивана Грозного. В начале июня 1605 года подстрекаемая эмиссарами Лжедмитрия толпа москвичей, бросилось в Кремль громить Годуновых, и Шуйский ничего не предпринял для их защиты. Более того, по сообщениям иностранцев, именно Василий был повинен в свержении Годуновых. Выступая перед народом, он подтвердил версию о чудесном спасении царевича, вместо которого наемные убийцы по ошибке зарезали поповского сына. Слова Шуйского настолько поразили толпу, что в гневе, все бросились к царскому дворцу и стали его громить. Царь Федор, сын Бориса Годунова, с матерью и сестрой были схвачены и под охраной отведены на старый боярский двор, где вскоре Федор и царица Мария были задушены. Публично подтвердив истинность царевича Дмитрия, князь Василий отправился в его ставку, в Тулу, чтобы лично засвидетельствовать тому свою преданность. дмитрий охотно принял знатного боярина, поскольку надеялся с его помощью укрепить свою власть. Однако около самозванца уже прочно обосновались П.Ф. Басманов, В.М. Массальский, мнимые родственники Нагия, братья Бучинские. Среди любимцев оказался даже юный племянник Василия М.В. Скопеншуйский. Под звон колоколов дмитрий I торжественно уехал в столицу и сел на прародительский престол. Однако вскоре выяснилось, что новый государь нисколько не похож на прежних. Он не уважал обычаев предков, самовольно присвоил себе императорский титул, перекраивал двор по своему усмотрению, во все вмешивался, всех обличал в невежестве, покровительствовал католикам и лютеранам и даже задумал объединение религий. Все это побудило честолюбивого и коварного Василия начать подготовку заговора с целью свержения лжедмитрия. На свою сторону он привлёк не только родственников, но и представителей посада, с которыми имел традиционно крепкие связи. Но расширение числа заговорщиков привело к тому, что их замысел был раскрыт. Уже 20 июня 1605 года начались аресты и допросы под пытками. Шусский, как главный зачинщик Крамола, был схвачен и приговорен боярским судом к смерти. 25 июня Василия вывели на Красную площадь, где уже была сооружена плаха. Ее окружало 8 тысяч вооруженных стрельцов во главе с Басмановым, который зачитал обвинительный приговор. В последний момент смертная казнь была заменена шуйскому ссылкой. Но уже осенью 1605 года шуйски снова были при дворе. Вошли они и в совет светских лиц первого класса. Так стали называться «думные бояре». Однако князь Василий понимал, что при Лжедмитрии вряд ли его высокое положение прочно. Поэтому он вновь затеял заговор по свержению самозванца, привлекая только абсолютно надежных и проверенных людей. Одним из его наиболее доверенных лиц стал молодой окольничий и думный дворянин Михаил Игнатьевич Татищев. Однажды заговорщики чуть было не выдали себя, когда на одном из перов 20 апреля 1606 года рискнули покритиковать лжедмитрия за употребление блюдо из телятины, которое на Руси считалось нечистым мясом. На этот раз князь Василий отделался лишь испугом, Михаил же был выслан со двора. Опасность нового разоблачения заставила князя Василия действовать быстро и решительно. Чашу терпения русских бояр переполнила свадьба самозванца и польской княжны Марины Мнишек, на которую прибыло множество знатных поляков, желавших занять при царе высокое место и потеснить родовое боярство. Свадебные перы, непристойное поведение пьяных поляков, вызывавшее возмущение москвичей и всеобщее недовольство тем, что русской царицей стала католичка, были сочтены заговорщиками самым подходящим временем для выступления. Тайными сторонниками заговорщиков стали многие представители двора, которые совсем еще недавно посадили Лжедмитрия на трон. Однако расправиться с царем, охраняемым стрельцами и имевшим мощную поддержку поляков, свита Марины Мнишек насчитывала несколько тысяч человек, было весьма сложно. Поэтому князь Василий разработал хитроумный план. Ранним утром, когда двор пребывал в глубоком сне после многодневных свадебных перов, следовало зазвонить в колокола по всему городу, якобы извещая о какой-то беде. Под предлогом сообщения о случившемся царю во дворец должны были проникнуть заговорщики, состоящие из видных бояр, и в суматохе убить самозванца. Разбуженным же москвичам следовало сказать, что убить царя вознамерились поляки и тем самым натравить их на возможных помощников лже-дмитрия. Только после физического устранения лже-царя следовало раскрыть правду всем участникам событий и убедить их в правомерности действий заговорщиков. Несомненно, Василий Шуйский сильно рисковал, ведь в случае неудачи плахи ему уже было не миновать. Однако все произошло, как было задумано. Ранним утром 17 мая 1606 года по всему городу зазвонили колокола. Православное духовенство горячо поддержало заговорщиков, поскольку давно было извещено о планах окатоличивания страны и не испытывало симпатии к царице Инна Верклевне.